Глава двадцать 23. Зои. Мама обязательно было звать бабулю и дедулю. Шёпотом интересуюсь у родительницы, облизываю палец. Попробовала мамин соус, вкуснятина. Помогаем маме с горячим, раскладываем, изготовленные по старинным рецептам жареную курочку и картошку по блюдам. Оливия с нами. Ей мама доверила заправить салат ее фирменным соусом. Определённо Оливия за одну секунду завоевала мамино расположение. Папа и старшее поколение маринуют драконов. Не повезло мальчикам. Обязательно заявляет мама. Наши мамы и отцы уже с утра сделали ставки. Поспорили, как долго продержится Икел и вынесет наше общество. Мои родители считают, что твой дракон драконий и слиняет через час. Родители Виктора решили, что дракон продержится чуть дольше и сбежит спустя два часа. Так, делались исходя из одного дракона улыбается Оливия. а прибыло двое. Мама делает страшные глаза и выдыхает. Точно, они могут продержаться дольше. Может, наша семья как раз изблизит этих двоих, задумчиво говорю я. Килена и Рональд давно враждуют, причина мне неизвестна, но на данный не могу гарантировать сближение братьев, но шоковая терапия им обеспечена, воинственно заявляет мама. О, Анна вы теперь мой кумир, скалится Оливия. Я поддержу любой спектакль. Деточка, это здорово, гладит её мама по плечу. Я закатываю глаза и раздражённо вздыхаю. Мама на меня не реагирует, а говорит заговорщически, глядя исключительно на Ливию. Добавь в следующий салат вот этот соус и обязательно поухаживай за своим драконом и угости его этим салатом. Все за этот салат знают и есть его не будут. А то мама обращает внимание на меня и говорит строго. Зои, тебя это тоже касается, Киля, но тоже да щедрую порцию салата. Только не это. Я закрываю лицо рукой и качаю головой. Мама основательно подготовилась. И мама вручает заветный батырёк оливии. Ливи заинтересованно смотрит на жёлтую субстанцию и спрашивает: "И что произойдёт?" "Поверь, ничего хорошего, рычу я, и говорю родительнице: "Мама, это жестоко. Не надо этого салата на стол, пожалуйста. Мама задумчиво смотрит на меня, потом на Оливию, и снова на меня и говорит: "Ладно, тогда сделаем так, салат будет стоять наготове на комоде под крышкой. Вот если ваши мужчины начнут говорить, что это плохое право самих или про нас, или про землян, тогда не скушают моего фирменного салатика. Договорились?" А что будет-то пытается узнать Аливия? Я раздражённо похчёну соглашаюсь. Если буду стоять на своём, мама обидится это ещё хуже. Но я лишь спрашиваю неё. Остальные в курсе, папа, бабуля, дедуля. Бабули сами предложили угостить драконов в салатике, улыбается хихикну мама. Да, не знала, что мои любимые бабушки столь кровожадны. — Так я узнаю, какой эффект от салата или нет, проворчала Ливи. Мама ей ответила: "Дорогая, эффект потрясающий". Мама готовит этот салат для когда у того сильные запоры, добавляю я. Если проще сказать, то драконы могут очень некрасиво фекально оконфузиться». О, протянула Оливия и с какой-то маниакальной улыбкой посмотрела на салат и бутерёк. Щедро вылила весь соус и произнесла: "Что ж, Роночек, попробуй теперь хоть слово скажи о моих формах, что я толстоватая и что мне нужно меньше есть". Она отрвалась от горячего, удивлённо уставилась на Олив. Я тоже заморгала, озадаченная её словами. Он тебе сказал что-то плохое про твои роскошные формы? поинтересовалась я. Оливия нахмурилась и кивнула. Мама снимает с себя фартук, швыряет его в сторону и заявляет с ещё большим воинственным энтузиазмом: "Я не хотела этого делать, хотя отец Зои настаивал. Всё-таки он был прав. Ты о чём не понимаю, маму?» а нашем домашнем вине. Папин родители привезли с собой два бутыля. У меня рот сам собой открывается. Я мотаю головой и с мольбой произношу: "Мамочка милая, пусть будет только салат". вино это уже перебор". "А какой сюрприз содержится в вашем вине?", Наоборот, живым интересом спрашивает Оливия. Мамульчик расплывается в хищной улыбке, щелкает пальцами и говорит: "Это вино на яблочной мезге, сделанный из клубники" венвати от цвета добавляет крепленый ликёр и выдерживает вино почти пять месяцев. Оно шипучее, очень коварное. Углекислый газ способствует резкому опьянению, потому что помогает этанолу быстро подействовать на организм, который еще не понял, что к чему. Это раз. А два там есть один хитрый ингредиент, так сказать, личный секрет дедушки, о котором он никому не говорит, но оставил его в завещании. Отвлеклась. Так вот, буквально один бокал, и клиент готов. Он испытает непередаваемое чувство эйфории, буквально впадет в детство и будет творить самую настоящую дичь. В общем, сегодня будем делать фотографии и видео с драконами. Я хочу побиться головой об стенку. Оливия на минуту зависает, а будто размышляет, а потом говорит: "А это, Ленишка, можно вас прикупить для личных нужд". Мама смеется и произносит: Вот свои какие подруги должны быть. А нет, твоя бывшая Сара подлиза и лицемерка. Тут мне нечего возразить. Ловлю взгляд Оливии, развожу руками, мол, все сложно. Так, все готово. Горячее на местах, салаты заправлены. Девочки, выносите блюда, ставьте на стол, а я бегом в погреб за вином. Классная у тебя мама, говорит мне Оливия с улыбкой. Просто огонь. Тебе повезло, Зой. С такой поддержкой никакие драконы не страшны. Спасибо, киваю ей тоже улыбаюсь и произношу. Добро пожаловать в наш сумасшедший дом. Наконец все в сборе, всех рассадили на свои места. Блюдо тоже на столе, а вино дышит и ждет своего коварного часа. Папа, как глава семьи, берет слово. В бокалах пока еще легкое белое вино, аперитив. Папа поднимает свой бокал, выдавливает из себя вежливую улыбку и говорит Итак, я рад познакомиться с тем, кто решил стать поддержкой опоры моей единственной дочери Зои, кто будет любить ее, защищать, никогда не обижать. Бабушки с дедушками в упор смотрят на Келена и на каждое слово мы его одосакивают. Мама улыбается и смотрит как раз на меня. Рональд кривит губы в язвительной ухмылке, а Ливия пожирает глазами блюдо на столе. Келан спокоен, как удав, а вот я нервничаю. Папа делает паузу, чешет затылок и перестает улыбаться. Но если вдруг он ее обидит, то должен знать, что я меткий стрелок и смогу выследить кого угодно, где угодно. Я умелый охотник, у меня вся семья такая, да, папа. О, да, сынок, смеется мой дедушка, папин папа. Поднимает указательный палец и говорит: "Я всегда гордился Виктором. Из всех моих детей и его братьев он самый выдающийся охотник вышел. У него не просто нос, а звериный нюх и слух такой, что даже вы драконы позавидуете. Какая важная для нас информация, бормочет Рональд, получая талевило от локтем тычок в ребра. Да, спасибо, отец, кивает ему мой папа и продолжает глядя исключительно на Килиана, который сидит с покерфейсом и как будто его вообще ничего не касается. Про кого-то другого тут говорят. Папа говорит дальше. Я хочу вам сказать, уважаемый господин Киллиан Ройс, что моя дочь не развлечение, не монета, не подопытное существо. Она человек, девушка, очень умная девушка и красивая. Вы должны понимать, даже осознавать всем своим умом, сердцем и душой, если они у вас, конечно, имеются, что вам несказанно повезло с ней. Мой папа снова улыбается, но как-то хищно произносит: Если моя Зоя проронит из за вас хоть одну слезинку, я приду за вами, Килиан Ройс. Я не стану спрашивать, почему так произошло. Я просто убью вас. Застрелю, как паршивого заболевшего бешенством зверя. За тебя, дочка. У меня рот открывается от папиного заявления. Зою, у тебя не отец а золото, смеётся Ливи делает большой глоток. Дедушки и бабушки счастливо смеются. Это папа только что очень смешной анекдот рассказал. Мама с любовью смотрит на моего отца. Рональд тоже усмехается, явно тащится от нелепости ситуации. Я сижу и закипает гнева. Родители явно перегибают палку. А что будет дальше? А вот Килин вдруг тоже поднимает свой бокал и говорит предельно вежливо: "Поддержу вас, Виктор, и в том плане, что злой мне повезло. Это факт". Она действительно чудесная девушка во всех смыслах. Я хочу, чтобы все вы знали, что если она и будет плакать, то только по счастливым событиям, например, по поводу беременности. Он прикладывает руку в область сердца и говорит: Клятвенно обещаю, что приложу еще больше усилий и стараний, чтобы моя невеста, моя прекрасная Зои, как можно скорее забеременела. Оливия давится своим вином. Мама бледнеет, папа багровеет. Бабули переглядываются и спрашивают друг у друга: "Зой беременна?" "Так он же сказал." "Нет, он сказал, что она должна забеременеть." А дедушки в один голос даёт совет моему папе: «Можешь прямо сейчас убивать." Аронт начинает хохотать от души, громко, заливисто и даже давится собственным смехом. Аливия с улыбкой протягивает ему стакан с водой. Он хватает стакан, и делает большой глоток, кривится и спрашивает: Что, вода это к устранне вкуса, вот та настуха. Ой, это же мой стакан сплёскивает руками моя бабуля по маминой стороне. Я в этот стакан свои зубные протезы на ночь опускаю. И как он тут оказался? Малыш, отдай мне его. А то что глотнул растворчика, так ничего страшного. Я тоже частенько путаю. Подумаешь, завтра срачка нападёт, облегчишься. У Рональда становится очень забавное выражение лица. Олевия делает вид, что не при делах. Если бы не моя мама, то сейчас Рон устроил бы В каком смысле? Детей нужно делать после свадьбы, рявкает моя мама. Ой, а кто-то будто после свадьбы Зоечки забеременел, смеется моя другая бабуля с папиной стороны. Я как сейчас помню лицо Виктора, когда он узнал, что ты беременна. Или до свадьбы случилось все. Это совсем другое, пытается оправдаться моя мама. Киллиан я вас прошу, Зоя моя дочь, и она начинает: "Папа, «Зоя моя невеста и в скором времени станет моей супругой", и невозмутимо произносит Килл. Папа сжимает руки в кулаки, и прожигает дракона уничтожающим взглядом. Так пора спасать ужин ужины семью, одну и другую. Беру Киллиана за лицо, он не сразу понимает, что я от него хочу, а я просто беру и при всех целую его в губы. И между нами мгновенно происходит химия искрить начинает с первой же секунды